Глава 10. Выходить из ванной в халате Ксюша не решилась, поэтому хорошенько вытерлась полотенцем и нацепила свою одежду после мытья, показавшуюся какой-то особенно неприятной. Волосы тоже промокнула, но сушить не стала, иначе распушаться так, что она будет напоминать бешеного льва. Перед выходом Ксюша посмотрела на себя в зеркало и усмехнулась. Мокрые кудри выглядели странновато, но ничего, когда высохнут, будет нормально. Расческа у нее с собой есть, если что, приведет себя в порядок в кинотеатре. Игорь Андреевич и Настя сидели на кухне и весело болтали, поедая какое-то печенье из упаковки. Девочка макала каждую печенюшку в молоко, а Игорь Андреевич пил чай. «С легким паром!» — воскликнула Настя, первой заметив Ксюшу. «Ой, какая ты смешная с мокрой головой!» «Ну, спасибо!» — фыркнула Ксюша, подходя ближе. Посмотрела на Игоря Андреевича, но почти сразу смущенно отвернулась, столкнувшись с ним взглядами. И хотя смотрел мужчина на нее совершенно спокойно, ей все равно стало не по себе. «Кудряшка сью!» — продолжала Настя, смеясь. «Красота, да, пап?» «Красота!» — подтвердил Игорь Андреевич, потом вдруг спросил. «Ксения, вы не хотите есть? Мы-то перекусили, поэтому нам не страшен серый волк, то есть соленый попкорн в диких количествах. А вы как будете?» По правде говоря, Ксюша, как и всегда после ванны, была дико голодна. Но она и так задержала Игоря Андреевича и его дочь. «Все хорошо, пойдемте лучше в кино». Мужчина внимательно поглядел на нее, чуть улыбнулся и сказал, «Погодите, сядьте пока, Ксения». «Ну, правда, мне ничего не...» «Сядьте, сядьте». И почти силой усадил ее на барный стульчик. За десять минут мир не рухнет и сеансы не кончатся. «Вы йогурты едите?» «Ем». Впрочем, нет, таких йогуртов она никогда не ела. Вкусные до ужаса, натуральные до безобразия и наверняка безумно дорогие. Ксюше достались целых два, клубничной и вишневой. А еще вкусное овсяное печенье и стакан молока. Два стакана даже. «Я очень люблю молоко», — говорила Настя, подливая его себе. «Просто вот очень-очень. И творог люблю, и кефир, и вообще молочные продукты. Сыр обожаю. А ты, Ксюш, я тоже люблю». «Вот. А папа почти не ест. Только сыр тоже любит, особенно с плесенью. А я с плесенью совсем не люблю». «Гадость какая-то вонючая!» Игорь Андреевич засмеялся, и Ксюша тоже улыбнулась. «А у меня сыр с плесенью, особенно с голубой. Это просто какой-то фетиш», — сказала она, внезапно расслабившись. «После горячей ванны и вкусной еды это было неудивительно. Я его обожаю, но позволяю себе только раз в месяц». «Почему?» — удивилась Настя, и Ксюша, мысленно чертыхнувшись, закусила губу. «Ну не говорить же, что у нее нет денег на подобные гастрономические изыски. Это как-то нехорошо». «А это вредно, Настюш». Вдруг заметил Игорь Андреевич, и Ксюша, когда она посмотрела на него, показалось, будто он все понял. «Сыр с плесенью жирный, от него фигура портится». А -а -а", протянула девочка, «что-то по твоей фигуре, пап, этого не видно». «У меня метаболизм хороший». «Ну, доели?» Или кто-то хочет чего-нибудь еще? Нет-нет. Ага, доели. Тогда пойдем. Очередной сеанс как раз через 15 минут. Успеем. А на что мы идем-то хоть? Вдруг опомнилась Ксюша. Вы не говорили вроде? Да? Разве? На Человека-паука нового! Восторженно подпрыгнула Настя. У меня одноклассник был, сказал «классный». Выбирая Ксюша, сама» подобное кино она не стала бы смотреть. Просто потому, что ей доводилось делать книги по американским комиксам. И с тех пор у девушки развелась стойкая неприязнь к их героям. Но раз Настя так хочет, она потерпит. В конце концов, не так важно само кино, как возможность туда пойти. В кинотеатре Игорь Андреевич отправился за билетами, а Настя с Ксюшей за попкорном. Девочка купила самое большое ведро и сразу нежно его обняла, счастливо улыбаясь. «Класс!» — заявила она Ксюша. «Тысячу лет об этом мечтала». А попкорне?» «Да не, что ты! С папой в кино сходить! Он же вечно занят. У него то кастинки, то съемки, то еще какая-нибудь билиберда. И приползает домой никакой. На кинотеатр у него сил не хватает». «А сейчас почему хватило?» Пауза. Это он так называет перерывы между авралами. Но она у него только сегодня. Он завтра с утра улетает в Америку до вторника. Улетает. Подожди, а ты что, одна будешь? Почему? Настя удивилась. Со мной будут Борис, папин шофер, и Люся, его жена и наша кухарка, а еще Роман, папин охранник. Ксюша почувствовала, что глаза у нее лезут на лоб. «Охранник? А почему он сейчас не с нами? Охранять же надо!» Настя расхохоталась, чуть не уронив ведро с попкорном. «Потому что это жизнь, а не фильм, Ксюш. Это только в фильмах охранники по пятам ходят, а в жизни все иначе». Честно говоря, Ксюша не понимала, в чем разница. «Публичный человек вдруг кто убить захочет или похитить». А Настя все хихикала, и Ксюша почувствовала себя наивной дурочкой-провинциалкой, которая насмотрелась дурацких отечественных сериалов. А к ним, между прочим, Игорь Андреевич тоже руку приложил. Не ко всем, но ко многим. «Что ты смеешься, Настюш? А Ксения у нас почему такая грустная?» — поинтересовался вернувшийся Настин папа. «А Ксюша думала, что мы с охранником должны в кино ходить». С лукавой улыбкой заявила девочка, но Игорь Андреевич ее веселье и не поддержал. «Почему вы так думали, Ксения? И пойдемте скорее, в зал начали запускать». «Ну...» — протянула Ксюша, пока они с Игорем Андреевичем шли по направлению к кинозалу, а Настя неслась чуть впереди, едва не рассыпая попкорн. «Я думала, люди вашего уровня везде ходят с охраной». «Вы ошибаетесь. Сейчас уже не лихие девяностые». И у меня не настолько коррумпированный бизнес, чтобы в кино с охраной ходить. Мою физиономию знает далеко не каждый человек в стране. Я все-таки не Дима Билана, не Алла Пугачева. А если вдруг кто узнает, ничего страшного не произойдет». «Понятно. Ну, приблизительно». Игорь Андреевич рассмеялся. «Не берите в голову, Ксения. Если вам когда-нибудь понадобятся услуги охранного агентства, вы разберетесь». А пока не заморачивайтесь. Надеюсь, не понадобится. Ой, не зарекайтесь. Все люди ошибаются, и на этот раз ошиблась Ксюша. Фильм оказался очень даже ничего, и ей было совсем не скучно его смотреть. В какой-то момент она полностью отрешилась от реальности, погрузившись в происходящее на экране, и запустив руку в ведро с попкорном, поняла, что-то не так. Игорь Андреевич сидел посередине между Ксюшей и Настей. Ведро держал у себя на коленях, и все они по очереди брали оттуда попкорн. Ксюша старалась делать это пореже. У нее и так лишнего веса достаточно, в отличие от Насти и ее папы. И в очередной раз, когда девушка решила залезть в ведро за порцией киноделикатеса, она и натолкнулась на руку Игоря Андреевича. Сердце зашлось, бешено застучав, дыхание сбилось, на лбу выступила испарина. И было отчего. Мужчина осторожно и нежно обхватил ладонь Ксюши, погладил ее большим пальцем, помассировав запястье. Волна жара прошла по телу девушки, и она, испугавшись, отдернула руку. Игорь Андреевич повернул голову и посмотрел на Ксюшу, как ей показалось вопросительно. «Простите», — шепнула она, прижимая ладонь к губам. Было и страшно, и волнительно, а еще непонятно. «Это вы меня простите, Ксения», — сказал он негромко и вернулся к просмотру фильма. А Ксюше внезапно захотелось плакать, банально пожалеть себя, размазывая слезы по лицу, завыть в голос. И плевать, что она давно уже не первокурсница. Тогда, восемь лет назад, все началось с кинотеатра. Точнее, это она так думала. На самом деле, конечно, все началось гораздо раньше, а в кинотеатре был разыгран первый акт длинного спектакля, сломавшего ее дальнейшую жизнь как спичку. С тех пор Ксюша не любила кинотеатры. И розы, и пирожные картошка, и мягкие игрушки, особенно плюшевых медведей. И много всего она с тех пор не любила. И не доверяла мужчинам. И сейчас, покосившись на Игоря Андреевича, Она вдруг подумала о том, можно ли сломать то, что уже было сломано кем-то другим до тебя. Или ее не до конца доломали, а этот человек теперь завершит начатое. Своими прикосновениями, добрым отношением к ней, очаровательной улыбкой, лукавым блеском глаз. Как не допустить этого, если ее мотылек с такой радостью летит к огню, чтобы согреться и, наверное, сгореть.